Глава 68 Да только поздно отворачивать. Это раньше был чист, как вешний дождь, наивен, как мальчик в храме на земли циндень, ступени целующий. А теперь, там, где была радость, вера в людей, одна рана гнойная. Обида да неизбывная вина, и с этой раной не справилась бы даже травница огнешка. Поздно нести повинную голову на суд, далеко зашел, не воротишься. «Спятил наследник Якуб, да получается по твоей вине, верный княжий Манус Ларий. Молодой маг невольно вздрогнул, набросил на плечи плащ. Эта осень подступает», — решил он про себя поежившись. Дышит холодом, спускается в стылом золотом одеянии с Росского хребта. Кончилось соловьиное лето, ходил на распашку, горя не зная. «Пора душу поглубже запахнуть, подальше спрятать от всех свои грехи и тайны». И когда только успел ими обрасти, да по самую маковку. Илларий в раздражении мерил шагами комнату. Княжеч сидел на кровати, чуть покачивая головой, словно кто невидимый пел ему в самое ухо весёлую ярмарочную песню. Илларий болезненно поморщился, когда пустой, лишенный жизни взгляд Якуба остановился на нем и почти сразу скользнул дальше, с сундука на стул, со стула на скамейку. Манус положил бледную ладонь на лоб княжича, на белый платок. Почувствовал, как вскипела горькая, как сок одуванчика, сила. Тонкими белыми змейками потекла в затуманенную горем голову наследника Бялого. Взгляд Якуба прояснился. Он с удивлением посмотрел на Мануса, потом гневно сбросил его руку, поднялся. «Что это ты удумал, Илашка? Решил, я не могу заслониться, так ты уже и в голову мне можешь лезть». «Предупреждал меня отец, что попытаешься ты вровень со мной встать. Княжить хочешь при живом князе, а я не верил, зря видно. Может, иначе обернулось бы всё, если б...» Якуб не договорил. Злопнул скамейку, та завалилась, задрала к потолку тонкие ножки. «Что случилось? Того не воротить», — примирительно проговорил Ларий. «К вечеру первые гости на двор будут, тебе, княжи, силы нужны». «Многое тебе пришлось пережить, но не гоже, если прочитают по лицу наследника бялова окрестные князья, что не все ладно. Вот я и решил». «А с чего ты взял, что можешь что-то решать?» — тихим злым шепотом проговорил Якуб. «Думаешь, от того, что про вину мою знаешь, так в господа вышел? Холоп ты, да к тому же не беломястовский больше. Отправляйся к своему новому хозяину». «Поди, скажи князю Владиславу, что ты что-то там решил». И Ларри отшатнулся, потемнело перед глазами, занавесило серой пеленой, а потом пошло багровыми пятнами. Гнев, отчаяние, страх. Жар бросился в голову, озноб в хребет. «Что ты такое говоришь, княже? Я же князю Казимежу грамоту подписывал на служение. Наемный я, но беломястовский». Якуб расхохотался, глядя, как затравленные и мечутся по покоям Манус. «Оба мы лажи, не то, чем кажемся. Ты вот меня князем зовешь, а я не князь еще, и не знаю, примет ли земля отца убийцу. А если примет, как буду я кровавой рукой белым править? чего не погиб я тогда у проклятой реки от Топи? Тогда и руки, и мысли мои были чисты, а теперь... Разве только радуга меня возьмет? Да только и ей я не нужен». И Ларий не слушал покаянных речей наследника. Метались в голове страшные мысли. «Чей я теперь? Неужто успел проклятый палочник Юрок приложить тогда обожжённые руки беспамятного к договору полного герба? Тогда прав, Якуб, не в Бялом ты должен сейчас быть, Манус и Ларий, а склонить голову под тяжелую ладонь князя Владислава. И каждый час, что ты проведешь в Бялом, преступление против договора». «А я что же?» проговорил Илларий, прерывая речь наследника. «Я теперь Чернский, отчего сразу не сказал. Ведь если узнает князь Владислав, что я жив и на службу к нему не явился, меня же на страстную стену, или и того хуже. Мне же тотчас надо в Черну явиться». «Иди, ларий шепнул лукаво тихий голос, тот, что подсказал сделать из Якуба отца убийцу. «Поезжай в Черну и поклонись новому господину». Как прочтёт он твои мысли, как ты Казимежа Беломястовского к землице отправил. Так верно отыщет для твоей дурной головы место на своей страшной стене. Но сперва покуражится, заставит покойникам позавидовать. Да откуда он узнает, Илашка? Разве только я скажу. Знали о том, я отец да Юрка Палочник. Двоих уж нет, один я остался. И ты помни этой Илари, когда снова станешь мне об отце напоминать. «Меня, если не сможешь языка за зубами удержать, ославят?» «Да пока наследника Элька не принесет, буду я беломястовским князем, потому как кровь есть кровь, только ее и признает земля, кровь господина». «А эти князьки, что приедут посмотреть, как я на княжение взойду, хорошо помнят, как их деды да отцы братьев и дядьев своих резали, чтобы удел получить». «Вот и батюшка-князь Казимеш отправил братца Желика в Черно». Манус во все глаза уставился на наследника и яку посекся, понял, что лишнее в запале сказал: Да, то так давно было, что уж и неправда, а ты запомни, Иларий, что если ты обо мне и отце расскажешь, хуже мне не станет, и так изгоем юродом живу. А вот тебя скажи я кому. Черна на полный герб призовет, знаешь ли для чего? Радугам чернский господин каличных магов скармливает. Дело-то, что ты здоров и силен. «Провинишься, не на ту девку глянешь, или просто топь, проголодается?» Толкнет князь в радужную пасть и высосет тебя семицветная, как... как меня!» Якуб снова расхохотался. Дикий огонь в его взгляде заставил Илари отступить на шаг, но взор наследника померк. Он прикрыл ладонью глаза, вцепился пальцами в белый платок на лице, с горьким вздохом потянул его вниз». Обнажились шрамы и рубцы, что не под силу оказались всем магом и лекарям. Никогда раньше Илари не видел своего товарища без платка и так привык, что словно бы и не было для Мануса у наследника бялого другого лица, кроме беленого льна с прорезями для глаз. А теперь сидел перед ним другой Якуб, словно колдовской плеткой исхлёстанный, лоб и щеки в глубоких алых и сизых бороздах. Ещё мгновение назад кривившиеся в безумной улыбке губы задрожали, сжались в бесцветную линию. «Прости меня, Иларий, не слушай. То не я, вина во мне говорит. Ты один знаешь, как я виноват, и что не отвернулся от меня, я тебе от сердца благодарен. Но гляжу я на тебя и вспоминаю, какую весть ты мне принёс, кем я стал. Раньше часто сам уродом себя называл топью меченым, и казалось мне, что несправедливо со мной обошлась судьба. Что за чьи-то чужие грехи наказывает, но землица все видит. Не за прошлые детские шалости. За несвершённый тогда еще грех она меня искалечила. Теперь знаю, и не думать о том не могу. Все мерещится батюшка, слова его перебираю в памяти, вот и мница всякая. Ты не слушай меня, порой я словно зверем становлюсь, любого рвать готов. Не понять тебе, знаю, ты всегда был верным и добрым, и с отцом, и со мной знаю каково тебе глядеть на меня без осуждения но ты помни лари не отдам я тебя чернцу он все у меня забрал только ты один верный друг остался и не получит тебя владислав не знает он что манус на которого у него договор гербовый жив не знает что ты это ни разу так и не глянул он на тех кого и лишь в преданные собрали что ему в лицо заглядывать если топь в жертвах разбору не делает оставайся со мной лажи Пусть будут при бессильном князе убийцы верное сердце и сильная рука. Манус не глядел на княжича. От одного взгляда словно проступали у него на сердце, такие же, как на щеках Якуба, сизые и бурые рубцы. Снова и снова напоминал наследник Иларию о том, каким был совсем недавно молодой маг. Верным, добрым, щедрым, доверчивым. Не судьба, ни радужная топь, хозяин, что был ближе родного отца, приказал его искалечить. Обида заставила поднять на хозяина руку, а страх — переложить вину на безвинного. И уж теперь не рассказать правды, не снять ему с души белого платка. Она гневом, обидой и страхом так исхлёстана, что никаким заклятием не разгладить. Как бы ни любил он княжича Якуба, а своя рубашка к телу — ближе. «Пусть», — думает Якуб, — что отца убил, Переживет, свыкнется, как все другие свыкаются, — уговаривал себя Манус. Зато престол Беломястовский ему достался, а не князю Владу. Может, не разродится Эльжбета, тогда не будет у Влада права на белое. И просидит княжий и Иларий под рукой Якубиковой долгие годы, не князем, да недалече от княжеского звания, если по уму распорядиться тем, что знает. Сам себя погубил Казимеш. Слаб был, добра верности не ценил. Ни рука человека, справедливая длань судьбы приложила старика об угол скамьи». «Никуда я от тебя, Якубик, не уйду», — проговорила Лари, но ласкового тона не получилось, послышался в нем глухой звериный рык. «И колдовал я над тобой, чтобы помочь. Через пять дней на полную луну признает тебя земля, и станешь ты князем белого места. И другого князя у этой стороны нет. А потому не о вине своей, а о людях думай. Теперь ты хозяин, и скоро гости на двор к тебе приедут на священное действо смотреть». «Такие гости хуже коршунов, вот и покажи им, что хоть ты и слабый маг, но белая возьмёшь под сильную руку. Я помогу. Ты, Ляг, доверься мне, поспи. А как проснешься, и следа от зверя твоего не останется. И ни Милошу, ни Войцеху, ни зютаку ни самому Владиславу Чернскому в голову не придет, что есть у тебя за душой тайна». Успокоенный тихим ровным голосом Илария, Якуб откинулся на подушки, уронив на постель белый платок. Иларрий сложил бесшумно руки, заставив белые змейки зараиться в пальцах, а потом выпустил их гулять по волосам якуба. Снежные искорки нырнули в волосы и стояли на висках, заструились между ресницами засыпающего наследника. Аманус все сыпал и сыпал их словно снежинки, на истерзанное топью лицо закрытые глаза. Едва слышно давал губами и мыслями приказания своей силе запрошить память Якуба безмятежным покоем, придавить измученную совесть белым наговоренным камнем. Колдовской сон такой глубины дался непросто. И Ларри поднял перевернутую лавку, сел, сгорбившись, растирая розовые шрамы на ладонях. но на привычное это движение насмешница память воскресила перед внутренним взором рыжую прятку, серые заплаканные глаза. И Ларий с силой ударил ладонями по лавке так, что загудело дерево. «Да есть ли в этой стороне кто, перед кем я не виноват?» — зашипел он сквозь зубы. Скрипнула дверь, словно ответила Манусу на его горький вопрос. «Ну кто там?» — рыкнул Илари. Показалась русая голова. Девка взора не подняла, так пробором вперёд и протараторила. «Вас, Илари Игнатьевич, там спрашивают?» Манус через силу поднялся, вышел из покоев, накрепко заперев на замок и наговор, «Чтоб не тревожили сон будущего князя любопытные, слуги или гости ранее». Девка прыснула по коридору, только коса мелькнула. «Раньше девки от меня так, словно от чумного, не бегали». С раздражением подумал он. Знать думают, безумие князя на меня перекинется, дуры. В следующий раз задеру подол, да покажу, кто тут княжий маг». И Ларри недобро усмехнулся самому себе. «А так скоро придется девок силой брать, за ленту, за платок уговариваться. Словно и правда я в шрамах, как Якуб Беломястовский». «Ты здесь, серденько моё!» Протянулись из полутьмы ниши между покоями, полные белые руки. Каторжина бросилась Силарию на грудь, всхлипнула. Словно со смерти мужа только и делала, что ревела, подурнела, расквасилась. Удивился ларри как раньше мог он найти ее хорошенькой, баба-бабою, квашня, капустный жбан. «Что ты, Кася, иди домой. Не нужно тебе здесь быть, молва пойдёт». Сладким ласковым голосом проговорил Ларри, отстраняя от себя незваную гостью. «Нельзя нам с тобой видеться. Когда можно, я сам прихожу». «Сколько дней уж не был?» — робко заглянула ему в глаза которжина. «Истасковалась я. В дому, словно в погребе, как в могиле, тяжкой и лажи. Совсем ты обо мне забыл. Знать сильно, рыжая лесная ведьма, раз меня от тебя сумела отвернуть». Сболтнула и прикусила язык. Так страшно сделалось лицо Мануса. Он схватил которжину за плечи, тряхнул так, что клацнули зубы. «Откуда ты узнала? Где ты ее видела?» «Нигде». Зашипела зло Каська, метнула на любовника ледяной взгляд. Надея мне рассказала, словница, что ты нанял для своего раненого. Спросила я про тебя, а на рубашку, что ты оставил, только раз тронула и ответила: Из-за рыжей ведьмы ты от меня отвернулся, приворожила она тебя. Но надея, она сильная, ты только со мной поди, она поможет. Вспомнишь ты, как любишь свою Касеньку. Надея, ворона старая и ларри оттолкнул инущую к нему вдову за мои же деньги на меня и клевещет тебе голову задурила возьмет и скажет что это я твоего мужа убил и что тоже поверишь к тебе не хожу потому что молвы дурное не хочу нет на сердце у меня никакой рыжий лекарки значит лекарка она поникла каська затрепетали черные ресницы да только ей со мной не сравнятся «Разве обнимает она жарче меня? Разве красивее?» В полутьме сверкали полные слёз черные глаза, тянулись к Манусу алые губы. И лари хотел разубедить Каторжину, услать домой, чтоб дел не наделала. Сказать, что красива она и до сих пор желанна, а до рыженькой травницы ему и дела нет. Но не желали губы выговорить нужных слов. Уже раз обошелся дурно, он со своей лисичкой взял силой то, что она по глазам видел, готова была дать. Только кинулась сила в руки и не устоял. Уверен был, что простит, только завертелось все, и не мог он и часа выкроить на поиски своей лиски. «Все вы, бабы, подолом думаете», — отмахнулся он от Каськи, которая так и льнула полной грудью к его руке. «Я обещал тебе убийцу мужа сыскать, а ты и не спрашиваешь. Или прав я был и здесь, надея это, тебе голову заморочило. «Не морочила она, правду сказала». Залопотала Которжина виновата. В прошлое для меня глянула и сказала, что черная видит человека черного сильного мага, и сразу я догадалась, кто это. Кто? Да уж говорила я тебе, Владислав Чернский, с досадой шепнула которжина. И Ларри отвел взгляд, сдержал облегченный вздох. Врунья Надея, как и все словники. Вытянула сказки денежки, до чая и утекла уже, пока палками не проучили. Мустить, не вздумай, Кася!» Строго погрозил Манус, но Катаржина только фыркнула. «Уже решено все. Хоть я и простая ведьмачка, а за мужа ответить сумею. Забудь про князя Владислава, недолго ему осталось». «Что ты сделала, дура?» — рассверепел Ларий. Поволок Катаржину прочь от княжеских покоев, мимо кухни и испуганных девок на двор. Притиснул к стене конюшни. Каська только охала и всхлипывала, не на шутку испуганная. «Много врагов у князя Влада», — зашептала она. «Ничего я не делала. Мне Надейка сказала, что уж давно отучена черные и её хозяином собираются. Возьмут Владислава небесные демоны за все его злодеяния. Она в грядущем видела». «Хоть какой-то прок от корги», — пробормотал себе под нос Иларий. «Правильно говорит твоя надея, сказал он громче и ласковее. «Настигнет душегуба наказание за его грехи. Только ты в те дела не суйся, Кася, побереги себя. И сюда больше не ходи, сам придумал». Он скрылся в доме. Каторжина надула губки, обиженно потерла покрасневшие от крепкой хватки манусовых пальцев руки. «Лекарка, она, значит, променял, забыл меня». Как же я не приду».